Вместо размышлений о природе этой особой войны и тех формах социальной организации и государственности, в которых советский народ смог мобилизоваться для победы, эфир заполнили огромным числом манипулируемых выступлений ветеранов, в которых эти главные вопросы были обойдены и подменены бытовыми воспоминаниями. В большинстве их акцент делался на тяготах войны с общим рефреном «Будь ты проклята, война». Какая же война, будь проклята? Отечественная, священная. И разве может согласиться историческая память и совесть с тем, что за все время праздничной кампании ни разу не было вслух сказанное имя Сталина? И такие слова, как «коммунистическая партия» или «советская система организации», «советская школа» и другие подобные понятия, которые наполнены большим содержательным смыслом. То, что в момент тяжелого кризиса всему обществу требуется как материал для самопознания и раздумий, было выхолощено из пространства праздника, которое все было заполнено этим материалом. Более того, идеологическим деятелям типа Яковлева и Попова было позволено в самый момент праздника вести гнусную и поразительную по своей лживости и тупости пропаганду, пачкающую образ победы. Власть демонстративно нарушает волю большинства граждан, выраженную пусть на убогих и несвободных, но все же выборах. Как прежде издевались над волей, выраженной на референдумах. Академик Петраков пишет почти с изумлением. Ситуация складывается парадоксальная. В декабре 2003 года при выборах в Госдуму народ высказался против проводимой правами экономической политики. По принятым во всем мире правилам, люди, которые проводили экономический курс, отвергнутый избирателями, из правительства уходят, а у нас они все остались на своих местах. Все чиновничье ядро экономического блока в правительстве осталось правым, и именно они создают погоду в экономической политике. Петраков, Политический журнал, 2004, номер 44. Потому-то трудно надеяться на то, что сама власть организует реальное сопротивление Оранжевой революции. Смена властной верхушки в нынешней Российской Федерации для США означает смену слуги. Оранжевая революция в этом акте является, в известном смысле, даже данью уважения к государству и народу Российской Федерации. У них не спрашивают согласия, но устраивают ритуальный спектакль по смене власти. Ведь проиграть войну почетнее, чем не быть даже уведомленным о смене слуги, которого ты частично считал своим. То, что сопротивляться может и сам слуга, в этом деле несущественно. Более того, как правило, само это сопротивление в подобных случаях обычно тоже принимает характер ритуального спектакля. Прежде чем уйти, слуга должен поломаться, этого требует приличие. Сальвадор Альенде, принявший правила игры западной демократии, не мог обратиться прямо к народу, но он хотя бы мог достойно вести себя лично. Он пытался быть слугой своего народа в неприспособленной для этого политической системе и был обречен. Но если бы также пытались вести себя Горбачев, Шаварнадзе или Акаев в момент их свержения, это было бы глупо и смешно. Если сопротивляться оранжевой революции, заказанной и оплаченной из США, попытается Путин, то этот его бунт будет на Западе воспринят как абсолютно неприемлемый прецедент, который не может кончиться полюбовно. Решившись на реальное, а не фиктивное сопротивление, такая властная верхушка сжигает за собой мосты. Сделать этот личный выбор очень трудно. И, скорее всего, члены такой властной верхушки, не имеющие принципиальных оснований для самоубийственного разрыва с Западом, предпримут сопротивление фиктивное, ритуальное, уговоренное с главным хозяином. Поведение Кучмы вполне показательно. Пятое. Государственность Российской Федерации Резко ослаблена коррупцией. Коррупция, которая во времена Ельцина считалась временным явлением революционного хаоса, теперь буквально введена в рамки закона, стала, как теперь принято говорить, системной и даже системообразующей. Один обозреватель выразился так. Коррупция при той системе, которая создана в России, Является системообразующим фактором. Как только прекратится коррупция в нашей стране, нельзя будет получить ни одной справки в ЖЭКе. Либо надо менять систему, либо перестать говорить об искоренении коррупции. Политический журнал 2004, номер 46. Теневые потоки денег идут коррумпированным чиновникам по установленным каналам автоматически. Коррупция подрывает легитимность власти, потому что вызывает не только недовольство и населения и предпринимателей поборами, но и презрение. Оно разрушает авторитет власти. Особенно губительные для легитимности власти разоблачение коррупции в ее высших эшелонах. Эта тема используется практически во всех виртуальных революциях. В Российской Федерации возможности ее эксплуатации очень благоприятны. В результате коррупции по власти бьет не только недовольство и презрение собственного населения, но и презрение западного общественного мнения – которому очень чувствительны влиятельные социальные группы в Российской Федерации – интеллигенция. Эта тема непрерывно звучит на престижных международных форумах, что также ослабляет позиции власти Российской Федерации. Как сказано в докладе Американо-Израильского аналитического центра «Стратфор», Эта риторика запланирована для того, чтобы поставить Россию в оборонительную позицию так же, как это было сделано геополитически. По утверждению немецкой газеты Девельт уровень коррупции в России делает ее непривлекательной для германских компаний. Газета пишет... А Россия...» По подверженности коррупции занимает в мировой таблице о рангах место посреди африканских государств. А российская бюрократия, корень всех зол, достигла невиданного масштаба во время правления Владимира Путина. Политический журнал 2005, номер 14. Наконец... Коррупция делает очень ненадежным государственный аппарат, особенно в критические моменты. Коррумпированная власть – слабая власть. Другой интенсивно используемой темой является преступность и особенно преступное насилие в правоохранительных органах. Здесь также идет накопление материала для его вброса в массовое сознание. Шестое. Особым следствием предыдущего положения является неизбежная разношерстность группировок, составляющих властную элиту Российской Федерации. Изначально, находясь в зависимости от США, режим Российской Федерации был вынужден согласовывать с ними распределение сверхвлияния и даже конкретных постов в своей политической системе. Под контролем правящей верхушки США в систему Российской Федерации встраивались сдержки и противовесы в виде влиятельных групп, являющихся заведомыми агентами влияния США. Всем известны такие непотопляемые авианосцы, обладающие неприкосновенностью даже в условиях авторитарного режима Путина. Эта явная пятая колонна обладает значительными возможностями в финансовой, информационной и административной сфере и в случае оранжевой революции сразу реализует эти возможности. Не менее важна Внешне лояльная Путину часть властного аппарата, которая при резкой дестабилизации обстановки будет вынуждена примкнуть к оранжевым революционерам из шкурных соображений. Это та часть, которая слишком коррумпирована, чтобы устоять против шантажа. Поскольку добытые преступным путем состояния таких чиновников хранятся в основном на Западе и находятся под контролем спецслужб США? Этим людям действительно трудно решиться занять твердую позицию в борьбе против оранжевой революции. Нет у них для этого ни идейной, ни материальной основы.